Глава двадцать первая. В поисках ядер. Часть первая. Пока я спал и занимался делами, малеющий богомол-разрушитель почти восстановился. Пролом в его височной доле затянулся, теперь на том месте была выпуклая шишка, с торчащей рукоятью клыка байху. Мозг монстра не до конца регенерировал, и богомол не мог нормально передвигаться. Он размахивал острыми лапами, дергал головой. Выпускал черный дым и огонь. Вся область вокруг него превратилась в безжизненную пустошь. Не только растения, но и сама земля погибла. Я подлетел к богомолу и завис в метрах тридцати от него, размышляя над стратегией. Слабое место у любых богомолов височные доли. Там скелет наименее крепок. С нее и начнем. Я создал в ладони шарик ветра. Нейтрино стремительно поползло вниз. Я не жалел энергии. По моей команде шарик вытянулся в спирали, закрутился, поднимая ветер над мёртвой, почерневшей землей. Снаряд был похож на конусовидное сверло, которое стремилось вырваться из моих рук. И чем больше энергии я в него вкладывал, тем сложнее было сдерживать снаряд. Когда шкала оставшегося нейтрино исчерпалась наполовину, я спустился пониже, вытянул ладонь перед собой и отпустил контроль над сверлом, прицелившись прямо в шишку на виске богомола. Бах! Меня откинуло воздушной волной, раздался оглушительный хлопок. Кусок чего-то острого впился в левую ногу. Я зашипел от боли. Только восстановив равновесие, я смог рассмотреть безголовое тело богомола. У монстра не было ни шанса выжить. Его мозги превратились в кашу, а осколки черепа разлетелись во все стороны и ранили меня. Тихо ругаясь, я выковырял костяную картечь из ноги и приземлился рядом с телом богомола. Активировал татуировку. Пока пирамида формировалась, нашел коготь Байху и поднял его. Клинку досталось, он покрылся буро-желтыми пятнами, выщербенными, сколами и трещинами. Выглядел совершенно иначе, чем когда я получил его. Надо будет Джао показать, вдруг можно починить. Пирамида сформировалась. Я аккуратно, чтобы не порезаться, взял монстра за лапу и шагнул в пирамиду, забирая всю тушу богомола. Раньше я бы такое не провернул. Слабые не способны взять с собой настолько большой груз из изначального мира. Вернувшись, я часа два отдал, чтобы помочь людям черного с телом богомола. Утащить его далеко не удастся, поэтому единственный вариант – распилить на части. И как можно быстрее добраться до жидкого ядра, оно ведь может исчезнуть. Черный прислал профессионалов, которые знали свое дело. Используя военные разработки, они кропотливо разделали богомола И забрали все, даже потроха. Из-за этого процесса работа в пирамиде была частично приостановлена, что не могло понравиться деду. Но первым мне позвонил не он, а мама. «Привет, сын. Я в Екатеринбурге. Лети к поместью князя, поговорим». На улице к этому времени уже стемнело. На небосводе одна за другой загорались незнакомые мне звезды. И я решил отложить поход в изначальный мир. Он никуда не убежит. «А расплатиться с черным я успею». Благо долг снизился до двух ядер. Мама ждала меня в дедовском кабинете. Хозяин последнего тоже был здесь. Он восседал во главе овального стола на возвышенности. Мама расположилась отдельно у стены, сложив руки. Все стулья были убраны, а в центре кабинета стояла маленькая обшарпанная деревянная табуретка. «Ну садись, вредитель!» – проворчал дед. «Зачем тело разумного отдал чужакам?» Нам бы оно пригодилось. Я же тебе объяснял, решив, что могу постоять, начал я. Отдаю долг черному». «А с какого он тебе вообще такой щедрый дар преподнес?» Грозно нахмурился дед. «Это странно. Как он достал еще два ядра?» Поддержала его мама. Черный – могущественный атом распада. Для него, после того, как он стал человеком сильным, убить разумного несложно». Сказав это, я мысленно добавил, к тому же черный знал будущее, поэтому, как и я, мог выбрать могущественного первого монстра и пробудить очень редкий навык. «Садись, у бомжей в ногах правда нет», дед указал на табурет. Я постою, скупо улыбнувшись, я оглянул на маму. «Ты принесла сведения о серебряном еже?» «Да, они на столе». Некоторое время я изучал информацию о разумном монстре. Серебряный еж в прошлой жизни назывался по-другому. Металлический дикобраз. Чем отличаются ежи от дикобразов? На Земле у обычных животных различий достаточно, а вот у монстров часто внешняя разница не очевидна. Но различить их несложно по способностям. Важная деталь: дикобразы всегда близки к атомосам трансформации, в то время как ежи зачастую гравитосы. И те и другие могут выпускать иглы, но по-разному. Ежи за раз выпускают мало игл и по прямой, на средней дистанции, в то время как атака дикобраза покрывает довольно большую область, как бомбардировка. И даже если выжить после такого удара и подобраться ближе, придется встретиться лицом к морде с монстром в ближнем бою. В общем, лучше уж убить нескольких ежей, чем одного дикобраза. Не трогайте этого монстра, я отложил папки и серьезно посмотрел на маму. Слишком опасно, вся группа может погибнуть. Почему? Мама нахмурилась. Это не еж, а дикобраз. Пусть ваши аналитики проанализируют всю доступную информацию по этим двум видам, тогда поймешь, почему я так говорю. Мама и дед переглянулись: к тому же этот дикобраз не слабый разумный. Если провести параллель, то он как человек сильный с 15-17% частоты ДНК. Как ты это понял? мама поджала губы. «Интуиция», — соврал я, — «раз он свободно поднимается со спуска, значит, в своей области он хозяин». Мама подозрительно посмотрела на меня, дед презрительно хмыкнул. На самом деле я понял это по количеству игл. Если доклад верен, то их около 7-8 миллионов. У земных животных игл в среднем 1030, но монстры изначального мира гораздо крупнее. «С этой тварью ты справишься, когда в группе будут сильные магнита, продолжил я. «Этот дикобраз металлический, идеальная жертва для Полиоса». «Придется искать нового разумного», — мама поморщилась. «Подожди несколько дней, я достану и тебе, и деду по ядру», — пообещал я. «У меня есть кое-какая идея. Пока я возился с телом богомола, успел в состоянии холодного разума многое обдумать и прикинуть новый план. Если все получится, то за короткий промежуток времени я смогу набрать достаточное количество ядер». «Сын». Мама подошла ко мне и неожиданно обняла. Я даже растерялся. «Внук». Дед шагнул вперед, распахнув объятия и растроганно шмыгнув носом. «Что вообще происходит?» Я едва не запаниковал. Дед протянул ко мне руки, но затем показал два кукиша. хрен тебе!» – самодовольно заявил он. «Не буду обнимать!» «Слава несуществующим богам!» «У меня к тебе серьезный разговор». Мама отступила и посерьезнела. Она погладила меня по голове. Очень редко я видел, чтобы она проявляла чувства. Но мне было приятно, тепло. «Какой разговор?» – осторожно спросил я. «Мы с твоим дедушкой хотим, чтобы ты женился». А... «Мне нужен внук!» – неожиданно гаркнул дед. «Кому я передам княжество? Не тебя же бездарю!» Мама грустно улыбнулась. Она, как жена последнего Вавилонского, не имеет права передать княжество своим потомкам. Ведь я не сын Вавилонского, я сын Ксена Ли. И царь никогда не одобрит, чтобы новгородское княжество перешло ко мне. Невозможное дело, хоть в теории и осуществимое. Все это внутренняя кухня Руси. Из-за моей фамилии многие почему-то уверены, что я потомок Вавилонских. Но на самом деле, если бы не прихоть мамы, меня бы прозвали Ли Уральским. Или же это не прихоть, а расчет, не знаю. Сложно все с этим». «Ну что?» – дед испытующе смотрел на меня. «Внук где, бомж неблагодарный? Я тебе откуда его достану?» – возмутился я. Из мира славы с победной улыбкой заявил дед. «А что? Хорошая девка, животворящая». На несколько секунд повисла тишина. Я с удивлением смотрел на деда. «Животворящая? Серьезно? Видимо, у деда есть что-то наподобие смущения». Даже ему стало неловко. Он прочистил горло и заорал. «А ну тихо!» «В общем, ты не против, так что давай. Иди и делай предложение. Потом сразу внуков. Одного оставим тут, другого Розе отдадим, третьего можно и кли послать. Четвертого?» «Я не понимаю, дед что, смотрит на Мирославу и видит свиноматку?» «Пап!» – раздраженно прервала его мама. «Хватит чушь нести. Владислав, что ты думаешь?» «Да какая разница, что он думает?» – разозлился дед. «Не ему же рожать!» Мама бросила на деда испепеляющий взгляд и вновь повернулась ко мне. Я же... не знаю. Не сказать, что сильно удивлён и ошарашен, тема внуков поднималась с дедом и в прошлой жизни. Но как-то не своевременно они. «Давайте отложим это дело», – осторожно предложил я. «Не надо мне искать жену, пожалуйста. Когда время придет, я сам это сделаю». Мама приподняла руку, останавливая рык деда, и улыбнулась мне. «Но ты все равно подумай, ладно?» «Конечно. Я вернусь в изначальный мир, не против?» «О делах поговорим потом, мне надо долг черному отдать и для вас ядра найти». «Давай, пошел, пошел!» Дед помахал ладонью и сморщил нос. «И не возвращайся без десяти ядер, понял?» «Да, да. Пусть твои люди дежурят у пирамиды, я вернусь с трупами разумных». Мы с мамой обнялись, и я вышел. Решив, что так будет быстрее, я открыл окно и выпрыгнул. Ветер меня подхватил и понес вверх. «Кар! Кар!» Мимо пролетела странная процессия. Две белые вороны оседлали подбитый дрон и яростно клевали его, не забывая гортанно орать. «Кар! Кар!» «Что за сюр?» – пробормотал я, покачав головой. По-моему, черный посетил Уральское княжество и вдохновился им, когда придумывал название для своей организации. Добраться до пирамиды и войти в изначальный мир получилось без труда. Затем меньше получаса на полет, и я на поляне, недалеко от разрушенного насекомыми поселения. По нему уже ходили люди, что-то чертили в папках, скоро начнут строить, а в проекте учтут возможности слабых гравитосов Земли. Сегодня собрался весь состав синдиката, даже Джао и та пришла. «Смотри, босс!» – Ван Балай вскинул два костяных молота, когда я спустился. «Смотри, я Тор!» «Привет!» – Мирослава мне улыбнулась, и я смутился. Вспомнил недавний разговор, и в голове почему-то всплыло «животворящее». «Лидер!» – Джао поклонилась. «Прошу прощения, что только сейчас появилась. «Ничего, глянь, его можно починить?» Я передал Джао коготь байху. «Бум!» – Ван Балай ударил молоты друг о друга. «Боже мой!» – он закатил глаза. «Вот это звук!» «Костяшки треснулись!» – закивал Лианг. «Очень крутой звук, душевный!» «Да слез трогает, как первое слово дочери!» «Владислав!» – нацука перебила Лианга. «Наши планы?» «Веди нас, вождь!» «О, можно я буду тебя вождем называть? Пожалуйста!» Ван Балай вновь стукнул молотами и закатил глаза. «Клеюни!» – пренебрежительно проронил Аниш. «Наши планы!» – я отвел взгляд от Лианга. Мне показалось, или он выглядит иначе, как будто чуть подрос. И остальные ребята на него с уважением смотрят, из-за того, что сильным стал. «Вы все, кроме Лианга, мне пока не помощники», — огорошил я ребят. «Подождите, пока мы не достанем ядра для вас, тогда и продолжим охоту». Вокруг меня закрутился воздух, я взлетел. Лианг, поймав мой взгляд, создал две гравитационные ладони. На одну из них он прыгнул, а вторая накрыла его. Под завистливыми взглядами ребят он тоже взмыл в небо. «Занимайтесь пока своими делами», — бросил я и устремился в сторону Большого Хребта. Лазурные кондор и змеи подождут. Сперва надо повысить ДНК шелкопряда до 10%. «Босс, не так быстро!» — крикнул Лианг, — не поспевай за мной. Я замедлился. Скорость Лианга оставляла желать лучшего. «Так мы до Большого Хребта полдня добираться будем». В итоге я решил подтолкнуть Лианга ветром, потрачу больше нейтрино, но зато быстрее прилетим. Мы потратили около четырех часов, чтобы достигнуть большого хребта. Лианг постоянно что-то говорил, иногда я даже ему отвечал, поэтому мы не заскучали. О, я отсюда то зеленое озеро вижу! воскликнул Лианг, где мы тигра убили. Летим дальше. А кого мы будем убивать? Расскажу, как долетим. Я не был уверен, что найду нужных монстров. В прошлой жизни их убили через пять лет после затмения. И сделал это тот самый Хэнг Хуан, которого я прикончил. Хэнк не только стал человеком сильным, но и поднял ядро своей команды на этот уровень. В различных интервью он много раз хвастался и рассказывал, как этого добился. И после него были случаи, когда люди убивали разумных бабочек с помощью гравитации. Я перестал тащить Лианга, и мы медленно полетели над Большим Хребтом. «Область под нами не особо отличалась от местности на пике Синшан. Те же леса, речушки и озера, возвышенности и овраги». «Кар!» Неожиданно в воздух поднялась стая белоснежных размером с собаку ворон. От них распространялись волны холода. «Морозные вороны, вожаки!» Я сразу же вспомнил птиц в княжестве деда. «Можно я прихлопну их?» Лианг кровожадно потер руки и искривил лицо, пародируя карикатурного злодея. Нет, береги нейтрино, покачал я головой, и дунул, зачерпывая побольше нейтрино. Ураганный ветер моего дыхания снес ворон как пыль. Птицы даже каркнуть не успели. Сильно! С уважением кивнул Лианг. После моей атаки монстры нас не беспокоили минут десять. Затем еще одна стая птиц тяжелые гуси, решила проверить нас на клюв. Их я не стал сдувать, не зря их называют тяжелыми. Вместо этого швырнул в них несколько лезвий ветра, этого оказалось достаточно. Спустя час мы добрались до нужного места, трехцветного озера. Из-за водорослей и обитающих в нем рыб, вода переливалась желтым, красным и зеленым цветами, создавая красивый пейзаж. «Приплыли?» – спросил Лианг, заметив, что я сильно замедлился. «Нет, сейчас направляемся вниз по хребту». У больших хребтов тоже были спуски. и монстры оттуда могли в любой момент подняться на вершину, чтобы поохотиться. Поэтому вести каравана настолько опасно. Не повезет нарваться на могущественного разумного, и все, конец. Я обогнул озеро и начал осторожно спускаться. Лианг следовал за мной молча. Понимает, что сейчас мы в очень опасном положении, особенно он. «Я-то смогу улететь, у меня скорость большая, а вот он...» Мы спускались все ниже и ниже. «Дважды я слышал рев, от которого кровь в жилах стыла. Здесь обитали разумные, по моим расчетам все сухопутные, потому что в эту часть спуска монстры-птицы не рискнут сунуться. Вот они. Я, наконец, нашел, что искал». Ого! Лианг не сдержал восхищенного вздоха. «И был отчего». Спуск плавно переходил в горизонтальное плато, на котором лежал бутон размером со стадион. Чем-то похож на ромашку, только лепестки ярко-зеленого цвета и сердцевины три. Два золотистых пыльника были заняты монстрами, огромными бабочками. Еще одна летала вокруг, крыльями распыляя ярко-золотую пыльцу. Картина перед нами поражала яркостью и красотой. Только вот эти прекрасные бабочки в прошлой жизни погубили сотни эвольверов. «И что нам делать?» — Лианг сглотнул. «Эти бабочки разумные же?» «Да». А что они умеют? Видишь ту желтую с красными кружочками на крыльях, двухметровая? Она летает сейчас. Да, она может создать вокруг себя область сверхтемпературы. Нас с тобой растворит за мгновение. А вон та бабочка, зеленая с белыми кружочками, может превратить свое тело в плазму. Фиолетовая, самая здоровая и самая противная, она может выпускать из крыльев волны радиации, от которой нет спасения. «Если попадешься, умрешь». Лианг снова сглотнул на этот раз громче. «И как мы будем их убивать?» – осторожно спросил он. «Ты же хотел ворон прихлопнуть? Вот тебе бабочки». Я ткнул пальцем в цветок. «Прихлопни их». «Э-э, – Лианг вылупился на меня. «Да, не бойся, бабочки – самые тупые создания среди разумных монстров. У них вообще мозгов нет», – заверил я. И не смотри, что монстров называют разумными, это просто термин. Среди людей тоже встречаются подобные особи, совершенно глупые. «Как дегустаторы помады?» – задумался Лианг. «У меня подруга была, дегустатор помады, тупая, как дитя рыбки и пробки. Ее пять раз автомобили сбивали, семь раз она отвлекалась на дороге и в столб врезалась, а однажды...» «Да, Лианг», – перебил я его. «Как дегустатор помады ты правильно сказал». «Бабочки очень глупые создания. Но если мы нападем на них обычными способами, они нас меньше, чем за секунду прикончат. Надо бить издалека, и так, чтобы это нельзя было сжечь. Мой ветер они сметут легко, а вот твою гравитационную ладонь невозможно огнем атаковать. Так что прихлопни их. Тела у бабочек не такие крепкие, как у других монстров». Хэнк Хуан так и сделал. Он использовал гравитацию и тупость бабочек, чтобы победить. Но даже так седьмая часть его группы была убита. До Хенга никто не смог даже ранить бабочек. Не зря их так боятся другие разумные монстры. Смертоносность этих ярких созданий – одна из наивысших среди всех других видов. Создай две гравитационные ладони и прихлопни бабочек, давай. Главное не промажь. Если они обнаружат нас, то легко прикончат. Понял, Лианг вытер солбопот рукавом. Я не буду спрашивать, откуда ты все это узнал. «Но ты точно уверен, что все получится, прямо на сто процентов?» «Да», — слукавил я. Уже давно я не испытывал приятного чувства полной уверенности. Но я все просчитал. Вспомнил каждое слово в интервью Хэнга и все, что знал о разумных монстрах-бабочках. Проблем не должно возникнуть. Разве что я не стал говорить Лиангу о еще одной способности большинства монстров-бабочек — дихотомии. Если затянуть бой, бабочки разделятся на две копии поменьше. а те, в свою очередь, еще на две копии, и так неизвестное количество раз. Раз ты уверен, то и я верю». Лианг поднял руки и активировал свой навык.